Беатрис Поттер Сказка о Сэмюэле Вискарсе или пудинг с начинкой Память о Сэме смышленом, розовоглазом представителе, гонимой, но неугомонной расы, ласковом дружочке и самом искусном воришке. Жила-была старая кошка по имени Миссис Тобита Твитчет которая вечно беспокоилась о своих котятах. Она их постоянно теряла, и они всякий раз влипали в какую-нибудь историю. Однажды она собралась взяться за выпечку и решила запереть котят в чулане. Она поймала малышку и рукавичку, но Том как сквозь землю провалился. Миссис Табита, мяукая, оббежала весь дом. Она заглянула в кладовую под лестницей, обыскала лучшую гостевую спальню, где вся мебель стояла в специальных чехлах от пыли. Даже поднялась на чердак, однако Тома так и не нашла. Дом был старым-престарым, старым, с множеством чуланов и переходов. Некоторые его стены были целых четыре фута толщиной, и из них доносились странные звуки, словно там прятались маленькие тайные лесенки. Ну и разумеется, в стенных панелях виднелись крошечные щели, а по ночам что-то пропадало, чаще всего сыр и бекон. Миссис Табита беспокоилась все сильнее и громко мяукала. А пока матушка занималась поисками, малышка и рукавичка влипли в очередную историю. Дверь чулана оказалась не заперта, поэтому они спокойненько из него выбрались. И отправились прямиком к тесту, которая стояла в глубокой миске в тепле, поближе к огню. Котята потыкались в тесто мягкими лапками. «Ну что, приготовим маленьких булочек?» – спросила рукавичка у малышки. Но тут в парадной дверь кто-то постучал, и малышка в испуге запрыгнула в бочку с мукой. Рукавичка убежала и спряталась в пустом горшке, который стоял на полочке вместе с мисками для молока. Гостьей оказалась соседка, миссис Худышка. Она хотела попросить немножко дрожжей. Миссис Табита поспешно сбежала по лестнице, все так же тревожно мяукая. «Проходи, проходи, кузина, присаживайся». «У меня приключилось несчастье, кузина», – воскликнула Табита со слезами. «Я потеряла своего дорогого сыночка Томаса. Боюсь, он попался крысам». Она вытерла глаза передником. «Он непослушный котенок-кузина. Когда я в прошлый раз заглянула к вам в гости, он порвал на лоскутки мой лучший чипец. Скажи, где ты его искала?» «По всему дому. Здесь слишком много крыс. Не успеваю с ними совладать. Да еще и это непослушное семейство». «Беда!» расстроилась миссис Табита Твитчет. «Ну, уж я-то крыс не боюсь, так что помогу тебе его найти» а заодно отшлёпать. Ох, а почему у вас каминная решётка вся в саже? Надо бы почистить дымоход. Ах, батюшки Светы, теперь и малышка с рукавичкой куда-то запропастились. Удрали из чулана. Худышка и Табита взялись за дело. Они тыкали под кроватью зонтиком худышки. Рылись в шкафах и чуланах. Даже взяли свечку и проверили сундуки с одеждой на каждом из чердаков. Они так ничего и не нашли. Но разок услышали, как внизу хлопнула дверь, и кто-то пробежал по полу. «Да, дом кишит крысами», – печально произнесла Табита. «Я изловила семерых крысят из одной норы в кухне, и мы отужинали ими в прошлую субботу. А как-то раз я увидела их старого отца. Ах, он просто огромен, кузина! Только я хотела на него прыгнуть, как он оскалил желтые зубы». И шмыгнул в нору. Эти крысы прямо выводят меня из себя, дорогая. Худышка и Табита все искали и искали. Они обе расслышали странный шум под полом чердака, но так ничего и не увидели. Они вернулись на кухню. А вот и кое кто из твоих котят заметила Худышка, вытаскивая малышку из бочки с мукой. Они с Табитой отряхнули малышку и поставили ее на пол. Она дрожала, как осиновый листок. «Матушка, матушка!» – воскликнула малышка в страхе. «На кухню явилась старая крыса. Она украла немного теста». Кошки бросились к миске с тестом, и в самом деле на нем виднелись следы коготков и не хватало куска. «Куда она побежала, малышка?» Но малышка не знала. Она побоялась выглянуть из бочки еще раз. И теперь Худышка и Табита отправились на поиски, взяв малышку с собой, чтобы за ней приглядывать. Они зашли в молочную комнату и первым делом обнаружили в пустом горшке рукавичку. Они перевернули горшок, и она вылезла наружу. «Матушка, матушка!» – воскликнула рукавичка. «Матушка, матушка! Сюда забегал старый крыс! Ужасный, огромный крыс! Матушка!» Он украл кусочек масла и скалку. Худышка и Табита переглянулись. «Скалку и масло? Ох, бедный мой сыночек Томас!» Воскликнула Табита, заламывая лапки. «Скалку?» – задумалась худышка. «А разве мы не слышали похожий шум, пока рылись в сундуке?» Худышка и Табита вновь помчались наверх. И в самом деле из-под пола явно слышалось, как кто-то вовсю орудует скалкой. «Дело плохо, кузина», – заявила худышка. «Надо послать за столяром Джоном Джойнером. Пусть он придет к нам с пилой». А вот что приключилось с котенком Томом. Из его истории можно сделать один простой вывод. Не стоит лезть в дымоход очень старого дома, где легко можно заблудиться и где живут огромные крысы. Котенок Том совершенно не желал оказаться запертым в чулане. Заметив, что его матушка собралась готовить, он решил спрятаться. Оглядевшись в поисках подходящего местечка, он остановил выбор на дымоходе. Огонь только-только разожгли, поэтому обжечься еще было нельзя. Вот только от зеленых веточек валил противный белый дым. Котенок Том залез на решетку и уставился на камин. Тот был большим и старым. Дымоход же был устроен так, что в него и человек бы пролез, не говоря уже о крошечном котенке Томи. Он запрыгнул прямиком в камин и удержался на железном пруте, на котором обычно подвешивают чайник. Том прыгнул выше и очутился внутри дымохода, на выступе, случайно стряхнув немного сажи на решетку. Из-за дыма котенок Том раскашлялся, веточки внизу уже начинали трещать и гореть. Том задумал добраться до самой крыши и половить там воробьев. «Вернуться обратно я все равно не мог». Если поскользнусь, то упаду в огонь и опалю свой красивенький хвостик и голубую курточку. Дымоход был очень большим и старым. Его построили в те времена, когда люди жгли в очаге целые поленья. Труба его возвышалась над крышей, как маленькая каменная башенка. Сквозь нее проникал солнечный свет. Котенку Тому становилось все страшнее и страшнее. Он карабкался выше и выше и выше. Он пробирался сквозь давным-давно нечищенную сажу и собирал ее на себя, как маленькая пушистая метелочка. В темноте он совершенно не понимал, куда идти. Один ход, казалось, приводил лишь в другой. Там было куда меньше дыма, однако Том уже успел совсем заблудиться». Он снова полез вверх, но прежде чем он добрался до крыши, ему попалась дыра в стене. Кто-то вытащил из нее камень, а за ней странное место, где на полу валялись бараньи кости. «Как странно!» – сказал сам себе котенок Том. «Кто мог обгладывать кости здесь, в дымоходе?» «Зачем я только сюда полез? И чем это тут так противно пахнет?» «Похоже на мышей, только еще хуже! Чихнуть даже захотелось!» Он протиснулся через дыру в стене, а потом и через страшно узенький проход, где почти не было света. Том осторожно прополз еще несколько ярдов. Он был прямо за стенкой чердака. Вот тут я отметила на рисунке звездочкой. А потом он кубарем полетел в темноту провалившись в нору и приземлился на кучу грязного пригрязного тряпья. Когда Том встал на лапки и осмотрелся, он понял, что никогда тут не был, хотя прожил в этом доме всю жизнь. Он очутился в крошечной, пропахшей плесенью комнатушке, полной паутины, щепок, обломков досок и гипса. И напротив, у стенки, сидел огромный крыс. «Что это все значит? Рухнул, понимаешь, на мою постель, весь покрытый сажей!» – возмутился он, щелкая зубами. «Простите, пожалуйста, сэр, дымоход нужно чистить!» – пролепетал бедняга Том. «Анна-Мария, Анна-Мария!» – заверещал крыс. Раздались дробные шажочки. Из-за балки высунулась еще одна старая крыса. И как бросилась на котенка Тома, он даже не успел ничего сообразить. С него стащили курточку, а потом опутали веревкой, которую завязали на крепкие узелочки. Все это проделала Анна-Мария. Старый крыс лишь наблюдал, нюхая табак. Когда она закончила, они оба уставились на котенка, приоткрыв пасти. «Анна-Мария!» – произнес старый крыс, которого, кстати, звали Сэмюэль Вискерс. «Анна-Мария, приготовь-ка мне на ужин пудинг с начинкой из котенка». «Мне нужно тесто, кусочек масла и скалка», – задумалась Анна-Мария и склонила голову на бок, разглядывая Тома. «Нет», – сказал Сэмуэль Вискерс. «Приготовь, как положено, Анна-Мария с хлебными крошками». «Чушь! Масло и тесто!» – отозвалась Анна-Мария. Крысы еще немного поспорили, а потом ушли. Сэмюэль Вискерс пробрался через дыру в стенной панели и нагло спустился по парадной лестнице прямиком в молочную комнату за маслом. Затем он отправился туда еще раз теперь уже за скалкой, которую покатил перед собой лапами, словно пивовар бочку. Он расслышал голоса худышки и табиты, но они его так и не заметили, слишком уж были заняты тем, что разжигали свечу и заглядывали в сундук. Анна-Мария выбралась из норы через дыру в плинтусе и шмыгнула на кухню за тестом. Она стащила блюдечко и принялась прямо лапками набирать в него тесто. Малышку она не заметила. А котенок Том остался совсем один, под чердачным полом, барахтаясь и мяукая. Вот только ему в рот набилось столько паутины и сажи, а узлы были такими крепкими, что все его попытки позвать на помощь оказались тщетны. Никто его даже не услышал. Кроме паука, который глянул из трещины в потолке и придирчиво изучил узлы с безопасного расстояния. Он знал толк в узлах, ведь имел привычку связывать неудачливых мух. Помощи он Тому не предложил. Котенок Том извивался и барахтался, пока совсем не выбился из сил. Вскоре крысы вернулись и тут же принялись за дело. Сперва они смазали Тома маслом, а потом закатали его в тесто. «А разве веревка съедобна, Анна-Мария?» – поинтересовался Самюэль Вискерс. Анна-Мария ответила, что если ее съест, то ничего страшного не случится. Ее раздосадовало то, что котенок никак не желал лежать смирно, а это мешало сделать пудинг ровненьким. Том кусался и плевался, мяукал и барахтался. Но крысы все равно катали по нему скалку, держась каждый за свой край. «У него хвост торчит. Ты добыла недостаточно теста, Анна-Мария?» «Добыла столько, сколько смогла унести», – огрызнулась та. «Не думаю», – начал Самуэль Вискерс и умолк, глядя на котенка Тома. «Совсем не думаю, что пудинг выйдет хорошим, он пахнет сажей». Анна-Мария уже была готова поспорить, но тут сверху вдруг громкие донеслись звуки, скрежет пилы, царапанье и лай собачонки. Крысы выронили скалку и внимательно прислушались. «Нас раскрыли, Анна-Мария, давай-ка соберем наше имущество, чужое тоже прихватим и без промедления скроемся». Боюсь, что пудинг придется оставить. Но я уверен, что узлы все равно оказались бы неусвояемыми. Пусть ты и утверждаешь обратное. «Ступай сюда и помоги мне собрать в одеяло немного костей», – позвала его Анна-Мария. Я спрятала в дымоходе половину копченого окорока. Вот так-то к тому моменту, как столяр Джон приподнял доску пола, под ним остались лишь брошенная скалка, и облепленный очень грязным тестом котенок Том. Но там так сильно пахло крысами, что Джон провел на чердаке остаток утра и все крутил носом под полом, принюхиваясь, гавкая и размахивая хвостом. Затем он прибил доску на место, собрал свои инструменты и спустился вниз». Кошачье семейство уже успело оправиться от утренних злоключений, и Джона пригласили на обед. С Тома сняли тесто и сделали из него отдельный маленький пудинг с изюмом, чтобы не так бросалось в глаза сажа. А вот чтобы оттереть масло, Тома пришлось посадить в горячую ванну. Столяр Джон, конечно, чуял аромат пудинга, однако остаться на обед, к сожалению, не мог. Он только-только закончил мастерить тачку на колесиках для мисс Поттер. А ведь она заказала еще два насеста для кур. А когда я ближе к вечеру отправилась на почту, то увидела мистера Самуэля Вискерса с женой. Они в торопях удирали с наспех завязанными тюками – которые погрузили на маленькую тачку, очень уж похожую на мою собственную. Они как раз заворачивали в ворота амбара, принадлежащего фермеру Поттой Тоусу. Сэмюэль Вискерс, совсем запыхавшийся, шумно отдувался. Анна-Мария продолжала что-то возмущенно пищать. Она явно знала, куда направляется, и вещей прихватила предостаточно. А я-то ведь ей вовсе не разрешала брать мою тачку. Они скрылись в амбаре и перетащили свои пожитки на сток сена. И после того дня в доме Табиты Твитчет еще долго не было крыс. А вот фермер Потайтоус пришел чуть ли не в отчаяние. В его амбаре поселились крысы, бесконечные крысы. Они поедают корм для кур, крадут овес и отруби. Проделывают дыры в мешках с мукой. И все эти крысы – потомки мистера и миссис Вискерс, их дети, внуки, правнуки. И нет им конца. Из малышки и рукавички выросли замечательные ловцы крыс. Они часто выходят в деревню на охоту, и многие с радостью обращаются к ним за помощью. За услуги кошечки берут один шиллинг, и хорошо зарабатывают на жизнь. Они развешивают крысиные хвосты на двери амбара, чтобы показать, сколько уже переловили. И хвостов этих там десятки. А вот Том страшно боится крыс и ни за что не осмеливается иметь дело с кем-то большим, чем мышка. конец